Из часовни вышел босоногий рыбак в дырявых серых штанах. Хозяин каяка. Я спросил, кого он сюда привез. «Афинин, господин Исатириадиса с семейством. Они каждое лето отдыхают на острове». «И что на Муцу в августе много курортников приезжает?» «Много, очень много» был ответ. Рыбак ткнул пальцем в сторону пляжа. «Еще через пару недель там будет 10-15 каяков» как сельди в бочке. Скверно подступала к Буране. Все подтверждало, что мне пора уносить ноги с Фраксиса. На вилле ничего не изменилось. Ставни закрыты, двери заперты. Перебравшись через лощину, я достиг норы. Еще раз полюбовался, до чего ловко замаскирован вход в трубу-ловушку. Открыл люк, ступил в его угольную черноту.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 Теперь явно слепые, хотя, судя по вентиляционным решеточкам, воздух с поверхности поступал именно этим путем. У противоположной, северной стены, длинный встроенный шкаф. У восточной две кровати, двуспальная и односпальная. Столики, стулья, три кресла. Полу стилала дешевая кошма с национальным орнаментом,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 Гостеприимная хозяйка. Краткий справочник по теории и практике хороших манер, желательных и принятых в высшем обществе. Лондон, 1901. Десяток эдвардианских романов на форзацах кое-где карандашные пометки, например, богатый диалог или общеупотребительные конструкции на странице 98 и 164. Или смотри эпизод на странице 203.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 Многие иллюстрации, раскрашены цветными карандашами, выпала пачечка сложенных пополам листков. Вначале я принял их за письма, но то были не письма, а нечто вроде размноженных на иронеографе циркуляров. Ни один не датирован. Первое. Итальянский летчик-утопленник. Эту сцену решено опустить. Второе. Норвегия.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 Пятое. Касаточка. Впредь в разговорах с объектом избегайте упоминаний о ней. Шестое. Заключительный этап. К концу июля сворачиваем всю активность, кроме сердцевинной. Седьмое. Состояние объекта. Морис считает, что объект уже подготовлен к матрицированию. Имейте в виду, для него теперь любой вымысел предпочтительней реальности. Чаще меняйте стилистику, Увеличивайте амплитуду. На восьмом листочке, напечатанный на машинке, монолог из бури, который декламировала лилия. В самом низу стопки, на обычной бумаге, наспех нацарапано. «Передай Бо, чтобы захватил невидимки и книги. Да, и паутинки, главное». На обороте каждого листка черновые записи лилии или искусные подделки под черновые записи пестрящие помарками и исправлениями. Почерк вроде бы всюду ее. Первое. Это что? Услышав имя, ими не поймешь. чего Узнав причины, не поймешь причин. Это то? Нет, так и не поймешь наверняка. Убогий житель комнат нежилых. Второе. Любовь – методика ученых бдений, врагиня человеческих мечтаний. Любовь, твой томный вор в моих садах. Любовь, твой темный лик, склоненный над листами. Твой темный, нежный лик и длани. Уже льды с Демона тут ее, наверное, что-то отвлекло. Третье. Или-или. Ласкай, пока он не умрет. Терзай, пока он не воскреснет. Четвертое. Оминус доминус Николас, хомулус est ridiculus. Игитурмеус парвус педикулус мультовулт даре сине morari Инкулус илиус ridiculus Николас Colossicus чикулус. Примечание. Эти строчки представляют собой набор ласковых непристойностей, не нуждающихся в буквальном переводе с латинского. Конец примечания. 5. Шалопай сунул шило в мазоха в стул. Барон сел и запрыгал. «Ту-ту-ту-ту!» Платон обожал до зубовного скрежета небесный аналог свекольника свежего. «Но сколько ни думай про эйдосный борщ, в тарелку его все равно не нальешь». Примечание. Согласно платоновской антологии, реальный мир — лишь выморочное отражение мира идеальных сущностей, эйдосов. Конец примечания. Подружка говорит, мадам де сад, «Супруг твой, право слово, жутковат!» «Да был бы жутковат, оно б не худо!» «Так нет, он фантастический зануда!» «Презентуй, милок, мне шаровары, а то больно в шопенгары!» Строфы написаны разными почерками. Видно, таким образом сестры развеивали скуку. Шестое. «Тайно в полдень позовет, слепой, нехоженный тропой, Над перехоженной водой Не забредай в леса личин И не шатайся под луной, Ведь Белояровый восход Уже сжигает тот утес, Чья тайна в полдень позовет. На обороте трех оставшихся листков Был записан текст некой сказки «Принц и кудесник». Жил-был юный принц, Он все принимал на веру И только три вещи на свете Принять на веру не мог. Он не верил в принцесс, он не верил в острова, он не верил в Бога. Отец его, король, однажды повторял, что всего этого просто не бывает. А коль скоро в королевстве не водилось ни принцесс, ни островов, да и Бог себя ничем не обнаруживал, юный принц с отцом соглашался. Но вот как-то раз принц сбежал из дворца. И очутился в соседнем государстве. «А там что за диво?» острова виднелись с любого лукоморья и на островах этих обитали чудные и поразительные создания которых он и про себя-то назвать побоялся пока он искал лодку на берегу ему встретился человек в парадном чинчеарем костюме неужто эти острова в заправдышние спросил у него юный принц конечно в заправдышние ответил человек в парадном костюме «А кто те чудные и поразительные создания?» «Истинные и безобманные принцессы, все поголовно». «Так получается, и бог есть?» — воскликнул принц. «Я и есть бог», — с поклоном ответствовал человек в парадном чин костюме. Юный принц со всех ног помчался домой. «Ага, вернулся», — сказал отец его, король. «Я повидал острова» я повидал принцесс я повидал бога гордо заявил ему принц король и бровью не шевельнул не бывает в заправдошних островов и в заправдошних принцесс и бога в заправдошнего не бывает Но я же их видел своими глазами ну скажи как бог был одет он был в парадном чинченарем костюме а рукава у пиджака закатаны припомнил принц, что закатаны. Король улыбнулся. «Это одеяние кудесника. Тебя провели». И принц немедля устремился в соседнее государство, на тот самый берег, к тому самому человеку в парадном чин костюме. «Отец мой, король, объяснил мне, кто ты таков?» с негодованием сказал ему принц. «Сперва ты провел меня, а сейчас не проведешь». «Теперь-то я знаю, что и острова, и принцессы не взаправдышни. Ты ведь кудесник!» Человек на берегу усмехнулся. «Не я тебя провел, мальчик мой. В королевстве отца твоего полным-полно и островов, и принцесс. Но отец твой наслал на тебя чары, и ты всего этого в упор не замечаешь». Призадумался принц и побрел себе во свояси. Пришел к отцу посмотрел тому прямо в глаза. «Ты что, папа, действительно не в взаправдышный король, а всего лишь навсего кудесник?» Улыбнулся король и закатал рукава. «Да, сынок, я всего лишь навсего кудесник». «Выходит, тот на берегу бог?» «Тот на берегу тоже кудесник». «Но я хочу понять, что есть в заправду, что останется, когда рассеются чары». Когда рассеются чары, ничего не останется, — ответил король. Пригорюнился принц. Убью себя, — сказал он. Король чародейством призвал во дворец смерть. Встала смерть на пороге, поманила принца. Задрожал принц. Вспомнил острова, прекрасные, но не невзаправдошние. Вспомнил принцесс, заправдошних, но прекрасных. — Ладно уж, — сказал. Вытерплю как-нибудь. — Знаешь же, сын мой, — сказал ему король, — что и ты теперь вот-вот станешь кудесником. Все циркуляры подозрительно однотипные, будто их копировали за раз, да и стихи, написанные одним и тем же карандашом, с одинаковым нажимом, как бы в торопях и за один присест. С какого перепугу кончису понадобилось бы посылать девушкам письменные указания? какая-то косаточка, рано еще не зажила. При мне о ней не упоминать, Никий фокус, никий эпизод, который от меня утаили. Истолковать стихи и эпистемологическую побосенку гораздо проще. Символика там вполне лобовая. Примечание. Эпистемология. Наука о методах, границах и принципах строгого знания. Конец примечания.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 а не как вспомогательный жанр, коим он на самом деле является. Подход непродуктивный из позиции здравого смысла и из позиции литературоведения. Завидев на намутся купальщиков, я сам того не желая, воспрянул духом, а когда разглядел, что это всего-навсего отдыхающие, помимо воли духом пал. Выходит, вот чем провинился передо мной Кончес. Не тем, что надо мной издевался, а тем, что прекратил издевательство. Сначала я собирался и виллу взломать, и там отвести душу, но теперь это намерение представилось мне мальчишеским, мелочным и вдобавок преждевременным, ибо жажда мщения вновь овладела мной, и я уже решил, каким именно способом отомщу. Что с того, что из школы меня выгнали? Никто не запретит мне вернуться на остров будущим летом. Да, о будущем летом. Хорошо смеется тот. Выбравшись из норы, я отправился к дому. На прощание поднялся под колоннаду. Отсюда убрали и шезлонги, и даже колокольчик. Огуречные листья на огороде пожелтели, сморщились, приапы и след простыл. Меня переполняла тройная боль. О прошлом, о настоящем, о будущем.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 а, заметив будущей подруге хоть каплю пошлости или глупости, неминуемо вздохну по изяществу Лилии, ее уму и чутью. Только Алисон могла бы избавить меня от этого призрака. Сладкий восторг на руинах Манимвасии, на палубе парохода, подплывавшего к Фраксосу, когда самое обыденное, самое элементарное сулило небывалую красу, небывалое счастье,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 прозрачно-отважный край, тайно в полдень позовет. Не он ли Пу бурани его амфалос? Он, а не вилла, не нора, не кончес, не лилия. Он истукан, милостивец, промыслитель, немой и недвижный, способный лишь пребывать и оправдывать.